Глава вторая, в которой инспектор изымает у тетушки Розмари ее капли, а Вивиан терзает муки совести. Ни Оливия, ни Филипп к ланчу не спустились. Матесу Крепсу под нос чашкой чая и сэндвичем в его комнату принес Симмонс, рассудивший, что хозяину в такой трудный час ни к чему узнать о неурядицах с кухонной прислугой и видеть их заплаканные лица. Горничные Эмма и Дорис пребывали далеко не в лучшем состоянии. Сцена, как увозили Грейс Хогарт, которую они наблюдали, спрятавшись в столовой, поразила и напугала их. Глупые девчонки до того разволновались, что все валилось у них из трясущихся рук, и миссис Уоттс, посвящавшаясь с дворецким, решила, что не стоит пускать их наверх. Кухарка до сих пор не пришла в себя, а ее помощница, заперевшаяся в своей комнатушке, не подавала признаков жизни и на стук не открывала. Отчаявшись выманить упрямую девчонку наружу, экономка в сердцах выкрикнула, чтобы та собирала вещи и не ждала ни платы за текущую неделю, ни рекомендаций. В ответ на это послышались жалобные всхлипывания и причитания, но дверь так и не открылась. Единственный из младшей прислуги, кто сохранил присутствие духа, был лакей Энглби. Он беспрекословно брался за любое порученное ему дело и, по возможности, старался облегчить учесть растерянных событиями в Гриффин-холле горничных. Из-за всей этой неразберихи ланч подавали холодным. Вивиан и тетушка Розмари, сидевшие в столовой вдвоем, вынуждены примирились с компанией друг друга, но дальше ледяной вежливости дело не шло. Ни одна не могла забыть недавнего скандала, и ни та, ни другая не собиралась прощать обиды, нанесенные в присутствии полицейского. «Что это, Энглби?» Тетушка Розмари с подозрением уставилась на консервированный язык. Темно-розовые кусочки подрагивали в обрамлении мутноватого желе, начинавшего растекаться по серебряному блюду неаппетитной лужицей. «Я это есть не буду. Унесите немедленно. Этим утром нам достаточно потрясений». Энглби, понимающий кивнул, и вынес язык из столовой по широкой дуге, держа блюдо как можно дальше от собственного носа и с сомнением поглядывая на его неаппетитное содержимое. Вивиан принялась нарезать в тарелке консервированный мясной рулет демонстративно, оставив без внимания недовольство тетушки Розмари. Пожилая леди дождалась, когда девушка проживала несколько кусочков и, намазывая хлеб кроличьим паштетом, мрачно сообщила. «И все-таки, что бы ни утверждал инспектор, я никогда не поверю, что несчастная Грей смогла выстрелить в Майкла Хогарта». «Девочка получила отличное воспитание. Ее отец был исключительно достойным человеком, и подобный ужас, я уверена, просто не пришел бы ей в голову». «А кто же тогда, по-вашему, мог это сделать?» Тут же вскинулась Вивиан, принимая тетушкин выпад на свой счет. «Откуда мне знать?» – пожала плечами Розмари Садклифф. «Это же не я по ночам приглашаю в Гриффин-холл посторонних мужчин. Возможно, в Америке такое поведение для девушки не считается чем-то, «Предосудительным, но вот у нас, в Британии, по-прежнему... Вы опять?» Вивен, чьи нервы были на пределе, подскочила на стуле. «Да сколько же можно объяснять? Не было никакого постороннего мужчины в доме. Незнакомец, знакомец – плод вашей бурной фантазии. И мне показалось, или вы только что обвинили меня в сговоре с убийцей?» Она заметила, как лакей от этих ее слов вздрогнул и быстро отвернулся, сделав вид, что не слушает. «Ну, Вивиан, ты еще очень молода и могла не знать, что он убийца», — снисходительно возразила ей тетушка Розмари. «Юные девушки так неопытные и неблагоразумные. Они представляют собой отличную мишень для проходимцев различного толка. Как правило, такие связи приводят к немалым разочарованиям». И она внимательно взглянула на девушку, отметив про себя ее замешательство. «Но разве не бывает так, чтобы жена убила мужа?» Вивен попыталась отвлечь тетушку, проявившую такую неожиданную проницательность от своей персоны. «Бывает, конечно, бывает, само собой», — с жаром согласилась та, будто речь шла о традиционном и вполне заурядном событии. «В деревушке, где я живу лет пять назад, булышника убила собственная жена, зарубила топором, а потом разрезала на куски и закопала в разных частях сада». Тут тетушка осуждающий поджала тонкие губы, как если бы такой способ убийства казался ей не слишком пристойным. Какой кошмар! Искренне ужаснулась Вивиан, внезапно почувствовав дурноту и отодвигая от себя мясной рулет, омерзительно пахнувший застывшим жиром. Кошмары есть, закивала тетушка Розмари. Нам тогда три дня пришлось питаться черствыми булочками, пока племянник бедняги Причарда не приехал и не взялся за дело. Только представьте! «Три дня подряд есть хлебный пудинг, и это, при том, что я его терпеть не могу». И пожилая леди закатила глаза, показывая всю силу своего отвращения. У Вивиан закружилась голова. Эксцентричная сестра дедушки Матеса начинала действовать ей на нервы, и она уже пожалела, что решилась спуститься в столовую. Чувствуя настоятельное желание выйти из дома, оказаться снаружи и вдохнуть свежий воздух, девушка пробормотала извинения и, не дожидаясь помощи Энглби, резко выдвинула стул и торопливо направилась к выходу. У самых дверей она вскрикнула от неожиданности, на пороге стоял Себастьян Крепс. И она даже не сразу узнала его, таким он выглядел бледным и измученным. После того, как кузину Грейс забрали в полицейский участок, а забота о малышке Поле приняла на себя миссис Уоттс, жизнь в гриффин замерла, будто механизм остановившихся часов. Все ждали возвращения инспектора Оливера и последующих за этим допросов. Но на самом деле каждый испытывал глубочайшее облегчение. Преступник был найден, угроза миновала, и со временем, пережив с Божьей помощью скандал, можно будет вернуться к обычной жизни. Тетушка Розмари уже предвкушала поездку в Лондон, к одному знакомому ювелиру, для оценки и продажи своего алмаза. И все дальнейшие события представлялись ей как череда упоительных, волшебных преобразований. В мечтах ее крошечный коттедж сиял свежим ремонтом. В миниатюрном садике возился хмурый, неразговорчивый садовник. Бог знает почему все стоящие садовники всегда так мрачны и немногословны и по утрам ее будила чашка из свежезаваренного чая, чудесная, вышкаленная горничная в белоснежной наколке и без всяких новомодных глупостей, вроде перманента на голове. Матья Скрепс, набравшись терпения, ждал, когда все вернется на круги своя. Покой, которым он окружил себя и в котором нуждался, был для него слаще всяких сокровищ, и никакая цена, уплаченная за него, не казалась слишком высокой. Вивиан, еще недавно торопившаяся покинуть унылую английскую глубинку, после ареста Грейс ощутила замешательство. Будучи не злой, а всего лишь очень эгоистичной и воспитанной матерью, в большом уважении к ценностям материального мира, девушка не умела правильно истолковать те душевные переживания, что сейчас мучили ее. Она никак не могла позабыть выражение лица Грейс, когда та осознала, что, скорее всего, никогда больше не увидит малышку Полли, Не возьмет свое дитя на руки, не услышит ее первого слова. Крик кузины, обращенный к Филиппу, расцарапал Вивиан сердце, и уже не хотелось воображать себя героиней костюмированной ленты или обольстительной голливудской дивой. В том, что произошло прошлой ночью у ручья, она теперь винила себя» свою слепоту и одержимость собственной привлекательностью, свое бездумное поведение, ставшее катализатором последующих событий и доведшее ревность кузины Грейс до верхней точки кипения. Никто, кроме Филиппа, не подвергал сомнению виновность Грейс в убийстве Майкла Хогарта. По правде говоря, Оливия не разделяла уверенности брата и даже немного злилась на кузину, которая воспользовалась нечестным приемом, отрицала очевидное, чтобы выгородить себя и вызвать сочувствие, Филипп же уверился в невиновности Грейс в тот самый момент, когда она смотрела ему в глаза и клялась собственной жизнью, умоляя поверить ей и помочь ради малышки Полли. Сама того не зная или, напротив, совершая это сознательно, в порыве спасительного озарения Грейс надавила на самую чувствительную точку Филиппа. Ответственность за его маленький отряд, который он так и не сложил с себя за годы, прошедшие с того памятного лета. Безошибочно определив, что брат уже принял решение и отступать не собирается, Оливия, вздохнув, сказала. «Операцию под названием «Спасение кузины Грейс» объявляю открытой. Предлагаю вернуться на чердак, чтобы коварный убийца не мог нас выследить и подслушать. У нас там будет штаб, как раньше, когда-то давным-давно». «Впору еще одну операцию объявлять? Поисковую? Дядю Себастьяна ведь так и не нашли?» не принял Филипп легкомысленного тона сестры. Близнецы стояли посреди коридора напротив комнаты Грейс. «А что, если и он стал жертвой убийцы?» «С какой стати?» — удивилась Оливия. «Или ты думаешь, что кузина Грейс превратилась в мужа-ненавистницу и решила извести всю мужскую часть Гриффинхолла? Лицо Филиппа покраснело. «Знаешь, если мы с тобой не сходимся во мнении насчет Грейс, то лучше нам сразу разделиться и вести расследование по отдельности. Я и верю». «Я обещал сделать все, чтобы доказать ее невиновность». «Филипп, да послушай ты!» «Все улики говорят о том, что Майкла застрелила она!» «Его обнаружили в зарослях ежевики, возле свежевскопанной ямы. В руках он сжимал лопату. Видимо, искала алмаз, предназначенный Грейс. Киркби говорит, что там вся земля в следах каблуков от ее туфель. У Грейс руки исцарапаны ежевичными шипами. Даже чулки изорваны». «Пропавший револьвер, из которого застрелили Майкла, обнаружен в ее вещах, как и перепачканный в земле алмаз. И все мы видели вчера. Их семейный скандал. Я тоже всей душой сочувствую Кузине, но есть ведь объективные факты. Их сложно игнорировать». «Объективные факты? Например, такие же, как и спрятанные в моем чемодане блокноты-карандаши?» Оливия потерла виски». Утро выдалось таким богатым на потрясение, что к перепалке с братом она оказалась не готова. Однако сюрпризы в Гриффинхолле и не думали заканчиваться. На лестнице послышались чьи-то шаги, и через пару минут в коридоре появился пропавший Себастьян крепс «Дядя Себастьян!» Глаза Оливии округлились, и она порывисто подбежала к нему, не дожидаясь, когда он приблизится. «Куда ты пропал? Полицейские повсюду тебя искали. Ты уже знаешь...» Себастьян Крэпс, надсадно закашлявшись отвернулся от Оливии. Приступ кашля заставил его прислониться к стене, найдя в ней опору для искалеченного тела. Только сейчас близнецы заметили его странный внешний вид. Измятую рубашку, темные пятна на брюках, седую щетину на землистых щеках. «Знаю о чем». Он с мрачным любопытством посмотрел на племянников, когда снова мог говорить. «Майкла Хогарта убили прошлой ночью» из пропавшего накануне дедушкиного револьвера. И полиция считает, что это сделала Грейс. Они забрали ее в участок, даже не разобравшись толком. Филипп раздраженно махнул рукой. «Тут с самого утра страшная неразбериха». Оливия внимательно следила за Себастьяном, за выражением его лица, но такой реакции на трагическое известие не ожидала. «И по делам мерзавцу!» В его тоне не слышалось сочувствия к убитому. «Рано или поздно этим бы дело кончилось. Я таких типов навидался в свое время». Но, Грейс, они же приговорят ее за то, чего она не совершала. Филип уверен, что кузина Грейс невиновна, пояснила Оливия осторожно. Он считает, что она на это не способна. Никто не знает, на что способен другой человек. Себастьян Крепс неопределенно пожал плечами. Прошу прощения, но мне необходимо привести себя в порядок. С этими словами он взялся за ручку двери и собирался войти в комнату, но Оливия остановила его. Мы искали тебя. Где же ты был? В ответ... Себастьян Крепс покопался в нагрудном кармане и вынул из него свою находку. На грязной ладони лежал тусклый бугристый камешек, в сумраке коридора показавшийся осколком бутылочного стекла. Произведя арест Грейс Хогарт, подозреваемый в убийстве двух человек, инспектор ощутил то прекрасное чувство хорошо выполненной работы, которое испытывает каждый профессионал. Делом преступников было совершать злодеяния, повинуясь своей аморальной натуре, А задачей Джастина Оливера было вести следствие и стараться, чтобы ни один виновный в нарушении закона не ускользнул от правосудия. Порой, как, например, в этом вот случае с убийствами в гриффин Личность убийцы становилась известна не благодаря хитроумному введению расследования, а случайно из-за допущенных преступником ошибок, и тогда инспектор, не признаваясь даже самому себе, испытывал в душе легкое разочарование от того, что охота была такой непродолжительной и не потребовала должных умственных усилий. Осмотр доктора показал, что Грейс Хогарт все еще находилась в странном полубессознательном состоянии, так что в ближайшее время допросить ее по всей форме не представлялось возможным. Оставив ее в лазарете и приставив к ней охрану, инспектор Оливер и сержант Киркби во второй раз за этот день отправились на место преступления. В Гриффинхолле им были явно не рады. Даже у Крэпсу изменила учтивость. Настолько сильно ему хотелось, чтобы полицейское расследование прекратило лишать его привычного покоя. На сей раз перестановку в библиотеке решили не делать. Для допросов полицейским предоставили малую гостиную, окна которой выходили на заброшенную часть сада, и в которой было сумрачно и сыро. Тут еле уловимо пахло порошком китинга, а стекла дребезжали в рамах при каждом порыве ветра. Примечание «порошок китинга» — персидский порошок, используемый для борьбы с насекомыми. Конец примечания. Прислуга не позаботилась разжечь камин, чтобы комната приобрела жилой вид, и гладкая обивка викторианских диванов и кресел на ощупь была слегка влажной. Вздохнув, инспектор расположился ближе к чайному столику, С трудом разместив на нем имеющиеся материалы по делу, сержант Кирби с блокнотом занял место у самого окна, стоически перенеся ущемление своего достоинства и усевшись на низкую, обитую бархатом скамеечку. Первым к полицейским вошел хозяин Гриффинхолла. Его допрос ничего не дал следствию, кроме объяснения того факта, отчего подозреваемая не отзывалась на стук, в двери длительное время находилась в таком апатичном состоянии. «То есть вы утверждаете, мистер Крэпс, что миссис Хогарт приняла успокоительные капли перед ужином? Само снадобье принадлежало вашей сестре, мисс Садклифф?» «Да. Насколько я понял, она время от времени использует его как легкое снотворное». А мисс Хогарт когда-либо упоминала, что принимает подобные средства. «При мне ни разу!» – покачал головой Матиас Крэпс хотя на месте ее врача я бы выписал ей что-либо подобное». «Отчего же?» — заинтересовался детектив. «Вы же знаете современных молодых женщин, инспектор», — поморщился Крэбс. «Нет ни выдержки, ни воспитания. Грейс, как ни прискорбно, мне это говорить совсем не похоже ни на свою мать, ни на бабушку. Вспыльчивость и эгоизм губительные для женщины качества. Да, весьма разрушительные, как вы сами можете видеть». «Когда вы обнаружили пропажу револьвера?» — сменил тему инспектор Оливер. Перед нам «По какой причине вы решили удостовериться, что он находится на месте?» «Сам не знаю, инспектор. Какой-то толчок внутри, иначе не сказать. Просто подумалось, что не следует оставлять его на виду». «Тут вы абсолютно правы», — сухо кивнул Оливер. «Подобные вещи должны находиться под замком, равно как и цианистый калий». На это Матиас Крепс только виновато развел руками, тяжело вздохнув. Помолчав, он произнес. «Грейс — моя внучка, инспектор. Дочь моей дочери Патриции. Я воспитывал девочку после гибели ее родителей, а теперь вот и малышка Полли остается на моем попечении». Лицо Матиаса Крэпса, изборожденное морщинами, осталось бесстрастным, как и полагалось джентльмену старой закалки перед лицом жизненных неурядиц но его воспаленные глаза говорили о душевной боли. Инспектор не стал его задерживать, и когда старик вышел с прямой спиной, твердой походкой военного, почти не опираясь на трость, задумчиво пробормотал. «В час испытаний трудный». Следующей явилась Розмари Сатклив. Она подтвердила, что Грейс Хогарт после ссоры с мужем выпила мятный чай с добавлением успокоительных капель и несколько занервничала, когда инспектор захотел взглянуть на рецепт, выданный ей врачом. «Но у меня нет рецепта», — беспомощно развела руками тетушка Розмари. «Я уж и не вспомню, куда его дело. Это обычные мятные капли. Многие мои приятельницы их принимают». «Понимаете, мисс Сатклиф, задушевно начал инспектор Оливер, — «Дело в том, что миссис Хогарт, как говорит полицейский доктор, демонстрирует сейчас все признаки отравления опиатами. Заторможенность движений, спутанность сознания и прочее. Мы даже допросить ее до сих пор не смогли. Поэтому меня крайне интересует, что же все-таки находится в составе этих ваших мятных капель. Может быть, миссис Хогарт приняла слишком большую дозу, как вы считаете?» «Но я дала ей всего пять капель!» Задыхаясь, сказала тетушка Розмари, ее маленькие круглые глазки стали огромными. «Я считала. Всего лишь пять, не более. Спросите у Матиаса, если не верите мне. Этого обычно хватает, чтобы немного успокоиться и уснуть». «Спрошу. Мисс Садклифф, обязательно спрошу». Зловеще пообещал инспектор Оливер. И «Еще я бы хотел взглянуть на ваше снадобье». Тетушка Розмари, непонимающе посмотрела на этого наглого полицейского, у которого хватило духу подозревать ее в том, что она собиралась отравить Грейс. Длинный нос инспектора, усыпанный темно-рыжими веснушками, едва заметно поддергивался, и она опять почувствовала себя мышью, за которой ведет охоту молодой и безжалостный хищник. Возмущенно хмыкнув, пожилая леди принялась рыться в гобеленовой сумке в поисках флакона с каплями, что-то бормоча себе под нос. Слух инспектора несколько раз уловил фразу, похожую на «черт возьми», но он списал это на свое разыгравшееся воображение, ведь заподозрить «хрупкую» и по-викториански «бестелесную» Розмари Садклев в таких выражениях было попросту невозможно. Отыскав стеклянный флакон с притертой пробкой, она с вызовом протянула его инспектору, тот тщательно его осмотрел и спрятал в карман пояснив, что забирает его в участок для анализа, а ее более не смеет задерживать. Когда пожилая дама вышла из гостиной и за ней закрылась дверь, инспектор принялся задумчиво рассматривать картину, висящую над камином. По искаженным пропорциям и неаккуратно наложенным мазкам можно было опознать обращек живописи, принадлежавший кисти хозяина Гриффин-холла. Полотно являлось вариацией на классическую тему. Увитые плещом руины, глиняные амфоры и корзины, полные темно-рубиновых виноградных гроздей. Судя по всему, картина относилась к раннему периоду увлечения живописью, раз уж ее сослали в малую гостиную, которая почти всегда стояла закрытой. Напоминает Вальдмюллера, но не слишком. «Вам нравится Вальдмюллер, сержант?» Инспектор Оливер почесал переносицу и довольно непоследовательно сообщил. В детстве у меня и моих сестер была няня Уильямс. Очень добрая, даже слишком, ведь мы были совершенно несносными детьми. Так вот, у нее была огромная гобеленовая сумка. Няня Уильямс всегда брала ее с собой, на прогулку и в церковь повсюду. Из нее она доставала самые неожиданные предметы. И мечтой моего детства было хоть разок заглянуть в эту удивительную сумку. И вот я все думаю. Что бы интересного мог обнаружить констебль Лэмп, «Если бы вчера заглянул в сумку «Розмари Садклифф».» Когда Лакей отправился на поиски Вивиан Крепс, чтобы проводить ее на допрос, то обнаружил девушку в Розарии вместе с Джереми Аштоном. Молодые люди бродили вдоль дорожек, что-то с жаром обсуждая, и Энглби пришлось долго ждать, пока на него обратят внимание». В перспективе вновь общаться с полицейскими Вивиан не обрадовалась. К Оливеру и Киргби она прибыла, даже не скрывая своего неудовольствия. «В чем дело, инспектор? Разве вы не арестовали преступника? К тому же вы допрашивали нас утром, помните?» «Присаживайтесь, мисс Крэпс, ни к чему стоять», — ответил инспектор и жестом указал ей на кресло с высокой спинкой, стоявшее напротив него. Вивиан, несколько секунд помедлив, села на краешек кресла всем видом, показывая, что зашла ненадолго и очень торопится вернуться к своим делам. «Так вот, мисс Крэпс», не глядя на нее и проверяя записи, произнес Ольвер, «меня очень интересует такой момент. Где вы все-таки находились прошлой ночью?» Вивиан вспыхнула, глаза ее засверкали, память услужливо подсказала роль белладонны, которую ей всегда хотелось сыграть. Царственно вскинув голову, девушка с невероятным опломбом проговорила. «Вы смеете, инспектор, утверждать, что я не ночевала в своей постели? И эти оскорбления я выслушиваю по милости вздорной старухи?» И тут же сама поняла, что переиграла. Однако идти на попятную было уже поздно, и Вивиан, сидя очень прямо, устремила на переносицу инспектора пылающий негодованием взгляд. Киркби смотрел на свидетельницу, будто бы сидел в зале кинотеатра. Оливер, заметив ступор сержанта, кашлянул, чтобы напомнить тому о его служебных обязанностях. «Давайте начнем по-другому. Миролюбиво предложил он. Скажите, мисс Крэпс, у мисс Садклифф имелись причины на то, чтобы оговорить вас». Замечали ли вы ее раньше в попытках очернить вашу репутацию? Как невелико было искушение, но Вивиан пришлось признать, что подобного раньше не случалось. «Хорошо. Тогда почему, по-вашему, она заявила, что вас не было в вашей комнате прошлой ночью, если вы, как сами утверждаете, не выходили из нее?» Инспектор оторвался от своих записей и в упор посмотрел на девушку. Взгляд его был холоден и резко контрастировал с добродушным тоном. Чувствуя, что ступает по тонкому льду, Вивиан приготовилась врать и дальше, но Оливер неожиданно улыбнулся ей и захлопнул блокнот. «Думаю, мы закончили, мисс Крэпс. Ответьте мне еще только на один вопрос». «Из-за чего случился скандал прошлым вечером? Я имею в виду тот момент, когда миссис Хогарт в присутствии остальных дала своему мужу пощечину. Что этому предшествовало? Может быть, миссис Хогарт разозлилась, что ее не пригласили на игру в теннис? Или, возможно, Майкл Хогарт отсутствовал слишком длительное время?» Плечи Вивиан беспомощно поникли. Сознательно или нет, но инспектор задал именно тот вопрос, который был способен вывести ее из равновесия. Непривычное чувство собственной вины заставило девушку стряхнуть придуманную личину, под которой она скрывала замешательство и страх, и которое стала ей убежищем на время страшных событий, происходивших в Гриффин-Холле. Инспектор ощутил эту метаморфозу, и чувство удовлетворения шевельнулось в его душе. «Скандал случился из-за меня», — просто сказала Вивиан Крепс и продолжила с чудовищной откровенностью. Я допустила ошибку, обняв Майкла Хогарта в присутствии его жены. Я знала, что их отношения далеки от безмятежных, и мне нравилось, что он делает мне комплименты и оказывает знаки внимания. Перед этим мы отлично поиграли в теннис у мистера Эштона. День выдался чудесным, и я была такой счастливой, что потеряла осторожность. Кузина Грейс сразу, как только мы познакомились, отнеслась ко мне не очень тепло, и мне доставляло удовольствие немного ее позлить. Я и в мыслях не допускала, что может произойти трагедия». Думала, что это всего лишь легкий флирт, не более. И все именно так это и воспринимают. Я не знала, что у кузины Грейс имеется немало поводов, чтобы ненавидеть мужа. И не предполагала, что этот инцидент станет последней каплей, переполнившей чашу ее терпения. Киргби, шокированный такой искренностью, снова уставился на девушку, на лице его явно читалось пуританское неодобрение. «То есть вы признаете, мисс Крэпс, что в сущности спровоцировали миссис Хогарт?» Инспектор задал вопрос с обманчивым добродушием, будто мягко журил слишком увлекшегося игрой ребенка. «Из ваших слов явствует, что вы неоднократно позволяли себе вольности в общении с мужем кузины». «Я понимаю, как это выглядит со стороны». Голос Вивиан слегка дрожал, и было непонятно, то ли ей на самом деле стыдно, то ли она пытается пристойно выглядеть в глазах полицейских. «Но речь шла только о безобидном флирте, не более того. Я и думать не могла, что...» «То кузина Грейс...» Вивиан пожала плечами и замолчала. Больше вопросов у инспектора к ней не было. Все, что ему было необходимо, он уже узнал. Когда девушка покинула комнату, Оливер звонком вызвал лакея и попросил пригласить мисс Адамсон. Минут через десять к полицейским вошла запыхавшаяся Оливия. Отыскав взглядом Киргби, она радостно сообщила. «Мистер Оливер, сэр, мистер Кирби». «Себастьян Крэпс нашелся. Его заперли в подвале, представляете? И он просидел там всю ночь. И только когда проснулся, то понял, что кто-то открыл дверь. Вы наверняка захотите с ним побеседовать, правда?» Полицейские переглянулись. «Наверняка захотим. Мисс Адамсон». Раздумчиво протянул инспектор и жестом указал девушке на кресло. «А пока скажите ко мне вот что. Почему прошлую ночь вы с братом решили провести на чердаке Гриффинхолла? «У вас были какие-то основания предполагать, что может произойти убийство?» Тон инспектора был весьма серьезен, и Оливия в замешательстве посмотрела на Киргби. Сержант уткнулся в блокнот и сделал вид, что не замечает ее взгляда. «Нет, инспектор, с чего бы нам это предполагать?» Девушка расправила рука в блузы и принялась застегивать мелкие пуговки на манжете. «Просто мы с Филиппом решили приступить к поискам дедушкиных алмазов только и всего...» «Мы хотим покинуть Гриффинхолл, когда закончится расследование». «Вот и отправились на чердак, чтобы в тишине и без помех решить эту головоломку». «И как? Получилось?» – искренне поинтересовался инспектор. Вместо ответа Оливия с разочарованной гримаской на лице пожала плечами. «Скажите, а я смогу навестить кузину Грейс в тюрьме?» «Ну, во-первых, миссис Хогарт еще не в тюрьме. Расследование не завершено, приговор еще никто не выносил». А во-вторых, почему вы так уверены, что она захочет вас видеть? По опыту могу сказать, мисс Адамсон, что убийца, особенно женщин, частенько терзает стыд после того, как они осознают, что натворили. И видеть близких родственников им тяжело. Это напоминает о содеянном и вызывает душевную боль. «Вы абсолютно уверены, что убийство совершила Грейс?» – утвердительно произнесла Оливия и покачала головой. «А я, признаюсь, начинаю в этом сомневаться». «Почему же?» — удивился инспектор Оливер. «Изложите, пожалуйста, свои соображения, мисс Адамсон. Это может очень помочь следствию». «Мой брат Филипп уверен, что Грейс не способна на такое», — твердо сказала Оливия. «И я, подумав хорошенько, согласилась с ним». «Что же вынудило вас поменять точку зрения?» «Малышка Полли, понимаете, инспектор, Грейс выросла без отца и без матери, хотя она из тех женщин, кто нуждается в заботе близких людей». Поэтому она никогда бы не совершила что-то такое, что могло бы разлучить ее с дочерью. Кроме нее у Грейс никого больше нет. Она не допустила бы, чтобы девочка выросла без матери, как это произошло с самой Грейс. Пока Оливия говорила, убедительно, со всем жаром, на который была способна под недружелюбным взглядом инспектора, смутная мысль забрежила в ее голове. Нечто, еле уловимое, связанное то ли с трагедией в мастерской, то ли с обрывками фраз, услышанных недавно, но от кого и в какой ситуации. Девушка уже поняла, что полицейские не верят ей, даже Киркби, и считают ее слова беспомощной родственной защитой. Инспектор не слишком вежливо прервал свидетельницу. «Мисс Адамсон, ваши чувства вполне понятны. Убийца в такой семье, как ваша, — это неприятнейший скандал, который не скоро забудется в таком местечке, как Грейт Бьюли». «Но есть улики, неопровержимо доказывающие вину миссис Хогарт». «И мой вам совет. Не спешите поддаваться эмоциям. Вы не представляете, на что способны матери, любящие своих детей и желающие их защитить. Я бы мог вам рассказать пару случаев, от которых, боюсь, вы потеряли бы веру в человечество». «Не сомневаюсь, инспектор, что вам известно не о паре таких случаев, а о гораздо большем их количестве», — суховато произнесла Оливия. Но неужели же вы не допускаете мысль, что убийца мог проникнуть в сад извне? Он ведь может оказаться совершенно посторонним человеком. Майкл Хогарт не производил положительного впечатления. Уверена, что зуб на него имели многие. Если это так, мисс Адамсон, то мы непременно это выясним. Большое вам спасибо, что нашли минутку поболтать с нами. А теперь я бы хотел увидеть мистера Адамсона. Широкая улыбка инспектора и захлопнутый блокнот известили Оливию, что допрос окончен. Девушка, даже не взглянув на Киргби, быстро вышла из гостиной, мягко притворив за собой дверь. Ее вывела из себя уверенная манера инспектора и его снисходительный тон. Теперь она уже сама не понимала, считает ли Грейс виновной или просто хочет действовать наперекор полицейскому. Когда Оливия вышла, инспектор снова открыл блокнот и принялся с досадой листать исписанный крупным беглым почерком страницы. Потом встал, прошелся по комнате, чтобы размять ноги, и все это время вид у него был крайне задумчивый. Наконец он сел и жалобно спросил, обратившись к Кирби. «Ну скажите по совести, сержант, разве это нормально, что в ночь убийства двое подозреваемых сидят на чердаке? Ветеран войны за каким-то чертом лезет в подвал». Пожилая, сумасбродная тетушка разгуливает по дому, видит постороннего мужчину, а юная красотка не ночует в своей постели. И только женщина, застрелившая мужа в упор, о чем имеются неопровержимые улики, спит крепким сном, будто праведник или героиня старинной сказки. «Еще мне не нравится эта девица», — добавил инспектор Сварлива, имея в виду Оливию Адамсон. «Такие думают, что умнее других». «Теперь мне понятно, почему директриса пансиона прислала нам...» такую характеристику.